«Когда мне приходится вытаскивать из постели ни в чем не повинного живого человека, я чувствую себя законченной сволочью. Ненавижу это занятие, но будить сэра-нуминориха куту я бы согласился хоть по дюжине раз на дню». Этот замечательный тип начал улыбаться еще до того, как открыл глаза. «Никогда в жизни не видел, чтобы человек просыпался с таким удовольствием», — уважительно сказал я. «Почему?» — удивился он. «Все-таки пробуждение — это возвращение к жизни». «Твоя, правда?» – удивлённо согласился я. «А мне дураку и в голову не приходило. Всё-таки хорошая формулировка – великая сила. Ладно, идём. Выпьем какой-нибудь обворожительной дряни из иного мира. После всего, что случилось, пока ты спал, я не рискну вызывать местную обслугу и требовать камры. Чего доброго, мои давешние глупые шутки насчёт яда окажутся самым, что ни на есть зловещим пророчеством». «Ого!» Глаза Нуминориха стали совсем круглыми от любопытства. «Ого!» Он пулей вылетел из-под одеяла и поспешил за мной, на ходу кутаясь в тёплое тёмно-вишнёвое лоухи. В гостинной я извлёк из щели между мирами здоровенную кружку горячего шоколада для Нуминориха и чашку кофе для себя. С удовольствием закурил и принялся подробно излагать ему историю своей первой самостоятельной прогулки по Нунди. Парень был в таком восторге, словно я рассказал ему страшную сказку. "И что мы теперь будем делать?" бодро спросил он, когда я умолк и отставил в сторону опустевшую чашку. Брать в плен господина коменданта и уносить отсюда ноги, вздохнул я. Собственно, поэтому я тебя и разбудил. Ты же сможешь найти дорогу туда, где мы с ним ужинали, а потом пойти по его запаху. Легко, гордо подтвердил на Минорих. Тогда пошли. Я неохотно покинул своё кресло, да им не волю я бы все дела на свете отложил на потом. Друпи поднял сонную морду и вопросительно посмотрел на меня одним глазом. Второй глаз был закрыт и наверняка смотрел какой-нибудь замечательный собачий сон. Тебя это приглашение не касается, счастливчик. «Можешь дрыхнуть дальше», — улыбнулся я. Друппи удовлетворенно закрыл глаз и сладко засопел, а я повернулся к Нуминориху. В свое время сэр Кофа и леди Кекки опытным путем обнаружили, что эта могущественная тряпочка вполне может спрятать от любопытных глаз двух человек одновременно, — сообщил я, потрясая перед носом Нуминориха старым укумбийским плащом. «Так что будем гулять в обнимку, душа моя». «Как скажешь», — согласился он. «Если начальство велит с собой обниматься, значит, надо слушаться». «Ты же у нас начальник, сэр Макс?» «Ага», — хмыкнул я. «Еще какой. Самому страшно». Шутки шутками, а бродить по коридорам, закутавшись в один плащ на двоих, оказалось весьма сомнительным удовольствием. Хорошо еще, что мы с Номинорихом почти одного роста. Впрочем, после того, как группа мускулистых ребят в форменных бурых лоохи мирно протопала мимо, не обращая на нас никакого внимания, я смирился с временными неудобствами. Что бы мы делали без этого замечательного укумбийского талисмана? «Ну вот». За этой дверью и находится зал, где мы ужинали. Наконец шепнул Номинорих. Я осторожно взялся за ручку двери, она поддалась, и мы вошли в парадную столовую. Теперь помещение было пустым, тёмным и, как положено по законам жанра, жутковатым. Наверное, сэр Андагума вышел отсюда через какую-то другую дверь, предположил Номинорих. Во всяком случае, здесь его запах очень слабый. Идём к тому месту, где он сидел. Ага, совсем другое дело. Он пошёл куда-то туда. Ну, значит, и мы пойдём куда-то туда, согласился я. Мы пересекли просторный зал, потом попали в маленькое помещение, уставленное столами, на которых громоздились пустые подносы. Небольшая стеклянная дверь бесшумно отодвинулась в сторону при нашем приближении, и мы оказались на кухне. Впрочем, я тут же понял, что это не настоящая кухня, а что-то вроде промежуточной станции между собственно кухней и обеденным залом. Судя по всему, именно здесь еду аккуратно раскладывали по тарелкам, прежде чем она попадала на стол. Подожди минутку, Макс, попросил Номирох, нерешительно оглядываясь по сторонам. Я хочу как следует разобраться. Кухонные запахи очень сильные, они мешают сосредоточиться. Похотно, верю, усмехнулся я. Они даже мне мешают сосредоточиться, хотя я вроде бы не нюхач, и мне такой уж голодный. Всё, идём, сказал Номирох через несколько секунд. Я уже разобрался. Мы отправились в дальний конец кухни, где обнаружилась совсем уж крошечная дверь, ведущая на лестницу. Да, здесь в одном плаще на двоих не попрыгаешь, вздохнул я. Ладно, пусть он будет на тебе. Всё-таки ты идёшь впереди, а я как-нибудь выкручусь в случае чего. Спасибо, вежливо поблагодарил Нуминорих. Можно было подумать, что я отдал ему свою последнюю конфету. Он закутался в плащ и зашагал вниз, а я отправился за ним, бурча себе под нос, что дескать, мальчика нашли по ступенькам скакать. «Собственное ворчание, как всегда, улучшило мое настроение, порядком подпорченное давешним взрывом в тюремной больнице. На мой непритязательный вкус это уже ни в какие ворота не лезло. Мы спускались все ниже и ниже. Когда я начал подозревать, что нам довелось случайно обнаружить лестницу, ведущую к центру планеты, но Минорих внезапно остановился, так что я на полном ходу врезался в его спину. Все-таки этот грешный плащ сделал парня настоящим невидимкой. И мы оба чуть не грохнулись на земляной пол. «Смотри, Макс, что здесь творится?» Изумлённо сказал на минорях, оглядывая тёмный тоннель, озарённый слабым сиянием одного единственного стеклянного шара со светящимся газом. "Ты знаешь, что это такое? Можешь себе представить, кажется, знаю". Я нервно ухмыльнулся. Меньше всего на свете я ожидал обнаружить здесь рельсы, да ещё и на глубине нескольких дюжин метров под землёй. Это было здорово похоже на самое настоящее метро. «Там, где я родился, люди нередко пользуются подземным транспортом», – сказал я. «Прокладывают под землей в точности такие вот дорожки. Это называется рельсы. А по ним ездят поезда. Они похожи... Черт, вообще-то они не похожи ни на что из того, что тебе доводилось видеть». «Ну, если они ездят, они должны быть хоть немного похожи на амобилеры», – рассудительно предположил на минорих. «Боюсь, что нет», – улыбнулся я. «Скорее уж они напоминают узкие коридоры, в которых стоит много-много кресел». только у этих коридоров есть колеса, и они передвигаются по рельсам с довольно большой скоростью». «Странно», – пожал плечами на минорих. «А зачем нужны коридоры на колесах? Ладно, все это пустяки. А вот куда подевался господин комендант? Сначала я подумал, что его спальня находится в подземелье, но здесь нет ничего похожего на спальню, и его запах очень сильный в том месте, где мы с тобой сейчас стоим. Очевидно, комендант топтался здесь не меньше полудюжины минут, а потом он отсюда исчез. Его след обрывается, и все». Наверное, он просто уехал, вздохнул я. Сэр Капук Андагума уехал от нас на метро. Уехал на метро. С ума сйти можно. Но я не стал сходить с ума, а просто послал зов Джуфину, коротко изложил ему суть проблемы и выжидающе умолк. Вот оно как. А я-то наивный человек надеялся, что по ночам Андагуму можно застать в спальне. Говоришь, всё это похоже на подземные пути твоего мира, которые я видел в кино. А знаешь, кажется, я догадываюсь, чьё это наследство. Задумчиво сказал шеф. Ещё задолго до начала смутных времён, неподалёку от Нунды была построена самая роскошная из провинциальных резиденций ордена Семилистника. Кто-то из Гуригов, то ли пятый, то ли шестой, даровал им чуть ли не половину земель за Гугланским заливом, с условием, что орден возьмёт на себя дополнительную обязанность будет присматривать за королевской каторжной тюрьмой. Думаю, что ребята из Семилистника вполне могли построить подземную дорогу между своей резиденцией и Нундой. Сочетание практического удобства и романтической таинственности вполне в их стиле А потом дела Ордена пошли так хорошо, что ребята понемногу забросили эту самую удаленную от столицы резиденцию Так что о подземном пути могли попросту забыть за ненадобностью Между прочим, именно эти земли магистр Нуфлин великодушно пожаловал нашим с тобой приятелям «Ордену долгого пути?» – перебил я «Наши зловещие мертвецы, будь они неладны» Ох, Джуфин, кажется, сейчас я начинаю понимать, чем тут может пахнуть. Только сейчас, удивился шеф. Между прочим, я с первого дня нашего знакомства пытаюсь вам объяснить, что я идиот, а вы не верите. Ну, считай, что ты меня наконец убедил, отозвался Джуфин. Хорошо если так, вздохнул я. А вы можете подсказать мне, как пользоваться этой самой подземкой? Не могу, невозмутимо ответил Джуфин и великодушно добавил: Но я знаю одного парня, который может дать тебе самую квалифицированную консультацию. Сейчас пошлю зов Нуфлину. Кому и быть в курсе всех тайн этого грешного подземелья, как не ему. Подождите несколько минут. Ладно. А куда мы денемся? охмеlnулся я. Только один вопрос, Макс, напоследок. Как обстоят дела с твоими удрыми сердцами? Тебя случайно не терзают скверные предчувствия? Я провёл краткую ревизию своих потаённых ощущений и с удивлением обнаружил, что ничего меня не терзает. Даже странно, учитывая сложившиеся обстоятельства. «Никаких предчувствий», – честно сказал я, и нерешительно добавил. «Но вообще-то не такие уж они мудрые у моей сердца. По крайней мере, не всегда». «Не всегда», – согласился шеф. «Только в случае смертельной опасности. Ну что ж, будем считать, что она вам пока не угрожает. В таком случае я, откровенно говоря, вообще ничего не понимаю. Ладно, ждите. Сейчас я разберусь с магистром Нуфлиным и его подземным чудом». Я присел на корточке и с удовольствием закурил. Но Минорих устроился рядом и вопросительно посмотрел на меня. «Ждем», — лаконично объяснил я. «Ага», — согласился он. Через несколько минут я обнаружил, что среди моих немногочисленных мыслей появилась одна чужая. Безмолвная речь великого магистра Нуфлина Мони Маха оказалась настолько вкрадчивой, что я чуть было не пропустил начало нашей беседы. «Хочешь сказать, что ты добрался-таки до моей глупой темной тропы, мальчик?» – спросил он. «Глупая темная тропа? Это так называется?» – изумился я. «Можешь себе представить, когда старый Нуфлин еще не был таким старым, он тоже любил чуть-чуть пошутить», – туманно объяснил великий магистр ордена Семилисника. Я уже давно заметил, что за стариком водится привычка говорить о себе в третьем лице, но в сочетании с безмолвной речью его манера выражаться окончательно сбивала меня с толку. Мне то и дело казалось, что никакого диалога между нами нет, просто мне в голову лезут какие-то странные мысли о магистре Нуфлине. "А ты ну, уже видел такие дороги раньше?" спросил он. "Да," ответил я, немного помелса и нерешительно добавил. "Такие подземные дороги есть там, откуда я пришёл." Вы же знаете историю моего появления в Ехо. Ну, как тебе сказать? Читается, что так и знаю. То есть я знаю ту версию, которую счёл подходящей для ушей старого Нуфлина, этот хитрющий гитареец, твой непосредственный начальник. Впрочем, старику Нуфлину вполне достаточно выслушать все те глупости, которые наспех выдумал Джуфин, чтобы понять, как всё было на самом деле. Ладно, мальчик, не бери в голову. Всё суета. Хо уж наши с Жуфином попытки обвести друг друга вокруг пальца и вовсе балаган. Знаешь, а ведь я увидел эту глупую тропу во сне. Когда-то очень давно мне тоже снились сны, и это было ничего себе развлечение. Думаю, в тот раз мне так и приснился твой мир или ещё какой-нибудь похожий. А когда в моём распоряжении оказались все подземелья, прорытые под Гугландскими болотами, я вспомнил свой сон про подземную дорогу и решил пошутить. Правда, никто, кроме меня, не имел такой счастливой возможности посмеяться над этой шуткой, но я, знаешь, не огорчался. Ещё бы Самые лучшие шутки всегда предназначены только для двоих. Для того, кто шутит, и ещё для некоего гипотетического невидимого вездесущего и всё понимающего собеседника, которого, скорее всего, попросту не существует, отозвался я. В общем, я знаю, что вы имеете в виду. Пожалуй, так и да, знаешь, удивлённо согласился он. Ладно, теперь тебе надо послушать про дело. Посмотри внимательно. Где-то на рельсах должны быть колёса. Встань на четвереньки, приладь эти колеса к своим конечностям и громко крикни «Я готов!» Тут же появится черный человек, даст тебе хорошего пинка, так что ты опомниться не успеешь, как будешь на месте. Я не мог поверить. Неужели великий магистр Нуфлин Мони Мах действительно соизволил сказать именно то, что я услышал? Я не решался даже переспросить, только тупо смотрел в темноту перед собой, поскольку не мог уставиться на своего далекого собеседника. В данный момент меня интересовало только одно: кто из нас сошёл с ума? Я, Сэр Нуфлин или мы оба? "Не бери в голову, мальчик", внезапно рассмеялся Нуфлин. "Если ты так и очень не хочешь становиться на четвереньки, есть и другой способ". До сих пор я думал, что безмолвная речь не годится для того, чтобы смеяться. Оказалось, я ошибался. Безмолвный смех моего собеседника был похож на сильную щекотку, притаившуюся где-то в глубине моего тела. Я с облегчением вздохнул, ну, хвала магистрам. Кажется, ничего страшного не случилось. Просто самая важная персона в Соединённом королевстве шутить изволит, а я-то дурак переполошился. Это была моя любимая шутка лет 400 назад, объяснил Луфлин. В то время такого рода инструкцию получал от меня всякий новичок, которому нужно было отправиться в Нунду по моей подземной дороге. Они говорили: "Ой, и хватались за голову, но шли вниз. Приказ есть приказ". А я сидел и ждал, когда очередной бедняга пришлёт мне зов. Скажет, что на рельсах нет никаких колёс и испуганно спросит, что ему теперь делать. Ладно, повеселились и хватит. На самом деле всё гораздо проще, мальчик. Нужно топнуть ногой и сказать: "Я жду". Через несколько минут за тобой приедет такая забавная тележка. Она быстро довезёт тебя до нижнего этажа моей бывшей резиденции. И заметь, Тебе даже не придётся платить за билет, так что можешь сказать мне спасибо. Тем лучше для королевской казны, отозвался я. Я же здесь по служебным делам, а не для собственного удовольствия. Так что сэр Удонди Мелихайсу пришлось бы возмещать мне дорожные расходы, а с меня вполне осталось бы несколько исказить цифры в свою пользу, разумеется. Ой, что ты творишь, мальчик? «На твоем месте я бы не стал неосмотрительно признаваться старику Нуфлену, что ты способен так зло подшутить над бедным наивным дондиком», обрадовался великий магистр. «И учти, сэр Макс, смех смехом, а после этого разговора я не поленюсь время от времени лично перечитывать твои отчеты о расходах». «И горе мне, если они покажутся вам фантастическими», вздохнул я. «Но вообще-то я просто пошутил, сэр. Хотел еще немного поднять ваше и без того приподнятое настроение». Ну, можешь считать, что у тебя это так и получилось. Потом Нуфлин куда-то подевался, не прощаясь. Его голос просто перестал звучать в моём сознании. Так что я ещё несколько минут настороженно прислушивался к своему внутреннему пространству. А вдруг магистр Нуфлин продолжает рассказывать мне что-то интересное, а моё рассеянное внимание как-то само собой успело переключиться на другой предмет. Наконец я понял, что наша беседа действительно закончилась. Топнул ногой и нахально заявил: "Я жду в соответствии с полученной инструкцией. Чего ты ждёшь? ставился на минорях. Чего надо, того и жду, усмехнулся я. Сейчас дождусь и увидим. Через несколько минут тишина подземелья была нарушена весёлым перестуком колёс. Но минорих опасливо уставился в темноту, да я и сам чувствовал себя не совсем в своей тарелке. У меня просто в голове не укладывалось, что сейчас мы прокатимся на метро. Тем не менее, из темноты вынырнул маленький поезд, симпатичный, почти игрушечный паровозик и два таких же игрушечных вагончика. Что это, Макс? рыщоптал Нуминориху. Глупая тёмная тропа, если пользоваться терминологией магистра Нуфлина. Глупая тёмная тропа? прохрипнул Нуминорих. Да, в этом что-то есть. В огоньчике тем временем остановились, дверь бесшумно открылась. Я вошёл в салон и огляделся. К нашим услугам было несколько аккуратных кресел. Узоры на их ветхой обивке освещал слабый голубоватый свет крошечных светильников, закреплённых под потолком. Давай, заходи, обернулся я к Нуминориху. «А то сейчас отстанешь от поезда, и что тогда прикажешь делать?» Он торопливо вошел. Дверь закрылась за ним безвычно и быстро, как захлопывается пасть хищной рыбы. Мое разгоряченное воображение всегда готово подсунуть подходящее к случаю сравнение, от которого мороз по коже. Пока я утихомиривал незапланированную адреналиновую бурю в своем глупом организме, а Нуминорих растерянно озирался по сторонам, маленький поезд уверенно набирал скорость. За пыльными стеклами окон смутно мерцали белые стены тоннеля. «А куда мы едем?» Наконец спросил Наминорих. В бывшую резиденцию ордена семилистника благостного и единственного, вздохнул я. Думаю, в финале мы попадём в гости к Нанки Йоку, великому магистру ордена долгого пути, поскольку теперь в Гугланской резиденции хозяничают именно они. Как это хозяничают? удивился Наминорих. И вообще, что это за орден долгого пути? Никаких орденов, кроме ордена семилистника после битвы за Кодекс, вроде бы не осталось. Вот то-то и оно, что вроде бы ухильнулся я. Магистр Нанка и его ребята самые древние существа в этом мире. Несколько дюжин тысячелетий назад они похоронили себя заживо, зарылись в землю, чтобы обрести бессмертие. С Китая, из потропов мёртвых. Учти, я просто цитирую туманные объяснения самого Магистра Нанки, из которых я сам в своё время не понял почти ни слова. А пару лет назад эти красавчики объявились на зелёном кладбище петтов. Сначала мы приняли их за оживших мертвецов и начали с ними бороться по мере своих скромных возможностей. А Джуфин и Сэр Шурф в это время, как назло, удалились от мира, чтобы утихомирить дух Халоми, который собрался поплясать. И этому злодею Джуфину пришло в голову, что меня вполне можно оставить за старшего, так что можешь себе представить. Одним словом, мне даже вспоминать не хочется это удовольствие. А ты мне никогда не рассказывал эту историю, но Минорик скорчил обиженную рожу. Почему и не рассказывал, что вспоминать не хочется? Всё было довольно скучно. Мы старательно убивали этих оживших мертвецов, а они упорно оживали снова и снова. В то время я был очень наивным парнем и очень-очень старательным. А посиму честно пытался найти хорошее средство, чтобы покончить с этими ожившими мертвецами раз и навсегда. Поскольку под рукой его не оказалось, я решил пошарить по другим мирам. В конце концов меня занесло в магистры, знают куда. Как ещё умудрился вернуться, сам не понимаю. А когда я всё-таки вернулся, выяснилось, что никакие это были не мертвецы. Просто самые настоящие древние колдуны во всей красе. Магистр Нуфлин решил, что с ними не следует ссориться, лучше просто сделать им хороший подарок. Роскошная резиденция и огромный участок земли подальше от еха именно то, что требуется. Они не возражали, так что все вроде бы остались довольны. С тех пор я ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь вспоминал о магистре Нанке и его ребятах. Все как-то не сговариваясь решили, что о них лучше забыть. А они сами, наверное, решили, что о нас тоже лучше забыть. Так что можно сказать, что мы с орденом Долгого Пути поняли друг друга с полуслова и отлично поладили. «А что эти ребята столько времени делали под землей?» С любопытством спросил Номинорих. «И чем они занимаются теперь?» «Под землей они скитались по тропам мертвых и искали бессмертие. Я ведь уже сказал. Только не спрашивай, как они это делали. Меня с ними не было, можешь мне поверить. А чем они занимаются сейчас, боюсь, что именно это нам с тобой и предстоит выяснить, дружище». «У тебя такой мрачный вид?» – осторожно начал Номинорих. На «Да?» – удивился я. «Ну, извини, больше не буду». Я оскалился в самый чудовищный из своего богатого арсенала фальшивых улыбок. «Так лучше?» Но Номинорих немного поразмыслил и кивнул. «Дескать, и правда, лучше уж так». Я замолчал и задумчиво уставился в окно. Мне следовало хорошенько вспомнить все, что я знал об этом грешном магистре Нанке и его легендарном ордене долгого пути.